Глава двадцать седьмая. «Геленька, вы точно не хотите остаться у меня ещё? Погостили бы подольше. Я ведь сегодня пельмени лепить собиралась. Спасибо, тётя Таня. Вы и так нас выручили. Беру спортивную сумочку, в которой лежат те немногие вещи, что я сложила перед тем, как ехать сюда, и прохожу вслед за Серёжей к выходу. Я думаю, воду уже починили, и теперь мы можем вернуться домой». Вру, конечно, и ощущаю весьма внушительный укол совести. Татьяна Петровна – прекрасная женщина. Но сказать ей, что я скрываюсь от отца Серёжи, я не могу. Поэтому и придумала отмазку с сорванным краном. Мол, воду пришлось перекрыть совсем. И вот теперь дилемма. Мне надо срочно вызвать слесаря, чтобы ремонтировал кран. Иначе при следующей встрече Татьяна Петровна поймёт, что я вообще-то её обманула. И моя совесть, и без того постоянно о себе напоминающая, снова начнёт давить на душу тяжёлым камнем. Спасибо вам, что не отказали. Тянусь и обнимаю женщину, фактически заменившую мне мать, а Серёжа бабушку. И в груди начинает жечь. Завтра у Серёжи день рождения. Как только обдумаю, как его провести, позвоню. Негромко произношу, укратко и косясь на сына который в этот момент катает маленькую модельку Мотика по вертикальной трассе железной двери. «Вы же придете?» «Конечно, Гель, я уже и подарок купила». Распрощавшись с хозяйкой, мы покидаем квартиру, в которой жили последние пару дней, и спускаемся на первый этаж, неспешно шествуя к выходу. «Мам, ты чего такая грустная?» Сережа идет рядом, неся в руке рюкзачок в виде дракончика чей хвост сейчас волочится по полу. «Не разговариваешь совсем?» «Всё хорошо, любимый, просто немного задумалась. Готова дать себе подзатыльник за то, что так выдаю себя. Мысли, что Арман прямо сейчас ждёт нас за этой дверью, да жути волнуют. И я не могу думать ни о чём другом. Как он поведёт себя? Снова запугает меня и заберёт сына?» А может, всё же и не станет притворять угрозу в жизни и поведёт себя по-джентльменски? Толкаю дверь выхожу на улицу, цепляя маленькую ладошку Серёжи. Как и ожидается, Хасанов ждёт нас у подъезда. Его чёрный внедорожник заведён. И мой бывший муж стоит у правого крыла, задумчиво глядя под ноги. При нашем появлении он поднимает голову и шагает навстречу. «Привет». Сдержанно киваю в ответ на его приветствие и передаю сумку подошедшему водителю, украдкой глядя, как Арман приседает рядом с сыном на корточке и протягивает руку чисто мужским жестом. «Привет, байкер!» Взгляд чёрных, как ночи глаз скользит по мотоциклу в руке Серёжи, а потом поднимается к маленькому личику. И в моём горле образовывается ком, когда вижу нежность во взгляде Хасанова. Сынок поднимает байк повыше, расплываясь в приветственной улыбке. «Здравствуйте!» Маленькая ладошка сына утопает в огромной руке Хасанова. И ком в горле растёт, когда вижу, как трепетно, без намёка на грубости и нажим, Арман придерживает ручку Серёжи и разжимает пальцы, с сожалением опуская всю кисть. «Любишь мотоциклы?» Хасанов продолжал разглядывать модельку, словно это восьмое чудо света. И сынок протягивает ему игрушку, явно гордясь, что дядя так восторгается его мотиком. «И сколько же у тебя таких крутых байков?» Серёжа на секунду задумывается. А у самого улыбка не сходит с лица. И я безотчётно улыбаюсь, умиляясь этой трогательной картине. «Пять», – отвечает. И Арман присвистывает, возвращая сыну игрушку. «А у тебя есть?» Обращение на «ты» режет по ушам, и я делаю себе мысленную заметку поговорить с сыном по поводу правил этикета. Но Хасанов нисколько не смущается и отвечает, не отрывая взгляда от миниатюрного личика, как две капли, похожего на его собственное. «У меня всего один» поднимает на меня взгляд, прочитать который я не успеваю, и продолжает. «И если твоя мама разрешит, я покажу тебе его и даже прокачу». «Прокатишь?» Серёжа на глазах расцветает, и его лучащееся счастьем лицо обращается ко мне. «Мамочка, пожалуйста!» Не могу устоять против этого взгляда, как у котика из Шрека. И вздыхаю, сдаваясь. «Ладно, только прежде нам нужно заехать домой, переодеться». Серёжа подпрыгивает, будто не слыша моего условия, и вцепляется в руку Армана, который выпрямляется и, мне кажется, растерянно моргает, когда его длинных пальцев касается детская ручонка. Огромная кисть напрягается, а потом Хасанов бережно сжимает пальцы и возвращает улыбку Серёже. «Сердце болит». Ком в городе мешает оставаться равнодушной, и я закусываю щеку изнутри, потирая предплечья. «Тогда сначала заедем к вам, а потом Жора отвезет нас в особняк?» Арман произносит это с несвойственной ему, тронувшей меня до глубины души уступчивостью, и смотрит на меня, ожидая ответа. «Да, я не против». Веду плечом, глядя, как довольный серёжа тащит Хасанова к машине. «Не отставай, мам!» Дорога пролетает незаметно. И, к моему удивлению, Арман заботится о безопасности Серёжи и пристёгивает его, как положено, в автокресло. Сыночку усадили посередине, а мы заняли места по бокам от него. Всю дорогу он не замолкал ни на минуту. Я уже начала опасаться, что Серёжа утомит Армана. Но тот, кажется, нисколько не устает от детской болтовни. И, напротив, ловит каждое произнесённое слово. И даже не замечает, что я еду с ними. И это тоже приятно удивляет. Ни тебе упрёков, ни грозных взглядов, которыми сыпал вчера на приёме. Полный штиль и мир. В квартиру поднимаемся на лифте. И я вдруг осознаю, что Серёжа держит за руки нас обоих. Мою он взял по привычке, как только вышли из машины. И потом подцепил и кисть Армана. Этот жест кажется дико интимным. И я украдкой бросаю взгляд на мужчину рядом. Арман ловит каждое слово Серёжи. И лицо бывшего мужа буквально светится изнутри. Вообще удивительно, что сынок так быстро освоился в компании незнакомца. Ведь они всего ничего общаются. А ощущение, что прошли долгие годы с момента, когда они впервые встретились. Открываю дверь в квартиру и впускаю Серёжу, который тут же скидывает с ног летние кроссовочки и убегает в комнату. Видимо, чтобы показать Арману всю свою коллекцию мотиков, которую он и правда очень любит. Я могу подождать вас на улице. Хасанов в который раз за утро меня удивляет примирительным тоном. Кажется, что передо мной совершенно незнакомый человек. Он не спешит разуваться и входить. Замирает на пороге, вопросительно на меня глядя. Если ты против того, чтобы я входил... Нет, всё в порядке. Скидываю обувь и забираю у Армана нашу спортивную сумочку. Входи. Чувствую себя как дома. Отступаю, приглашая Хасанова. И тот, испытывающий, на меня смотрит. А потом сдаётся и начинает разуваться. «Кофе хочешь?» Кладу сумку на пуфику входа и перевожу взгляд на появившегося в коридоре сына. «Любимый, тебе надо сменить футболочку на этой пятно. И шортики другие надень, день будет жарким». Но он, словно не замечая меня, подлетает к карману и протягивает ему один из мотоциклов. «Держи, можешь этот взять, я не против». Добродушно улыбается. И у меня снова сжимается сердце, когда Хасанов принимает игрушку из рук Сережи и начинает ее с интересом рассматривать. «У меня есть еще зеленый. Пошли покажу». Арман кивает и, вернув сыну Бай, легонько треплет того по волосам. «Мама права. Тебе нужно переодеться, а я пока вымою руки. Идёт?» Переводит на меня взгляд, от которого пульс чуть ускоряется. В нём нет ничего пошлого. Напротив, самая чистая и неподдельная искренность. «Кофе буду, спасибо. Чёрный, без сахара». Видит на моём лице замешательство, и в его глазах мелькает огонёк иронии. Он ведь пил совсем другой кофе, тогда, в кабинете, когда мы разбирали учебники. С сахаром и сливками. А может, дело в том, что в тот момент, когда я задавала ему вопросы о предпочтениях, его мысли были направлены в другое русло. И, словно прочитав причину моего замешательства, Арман улыбается и, взяв за руку Серёжу, позволяет увести себя в сторону комнат. Я вхожу на кухню, всё ещё не зная, как относиться к таким переменам в его поведении. С одной стороны, то, что он так себя сейчас ведёт, очень здорово. Такой Хасанов вызывает доверие, и я не боюсь оставить с ним сына. Но с другой стороны, он и меня интригует больше, и я невольно ведусь на его обходительность манеры. В купе с убийственной внешностью сексуального брутала и фигурой греческого бога эта смесь просто сражает наповал. Ставлю чайник и достаю турку, решив, что лучше сварить кофе самой. Из ванной доносятся голоса, а потом удивленный вскрик сменяется смехом. И я бросаю все, чтобы проверить, что там произошло. Влетаю туда, но туча брызг заставляет отскочить, и меня едва не сбивает сынок смеющийся Серёжа. «Воду перекрывай!» Голос Армана заставляет развернуться и выскочить к туалету. Открываю дверь и поворачиваю барашек, слыша, как в ванной всё затихает. Смех разбирает, и я упорно сжимаю губы. Но когда возвращаюсь в ванную, не могу сдержаться и сгибаюсь пополам, заходясь в диком хохоте. «Боже, женщина! Нет, чтоб пожалеть, она издевается!» Он выглядит таким обиженным. Но, как ни стараюсь, я не могу перестать смеяться. Воздуха не хватает, и я прерывисто вдыхаю через смех. А потом все же успокаиваюсь и долго выдыхаю, стирая с глаз слезы. «Прости». Закусываю губу, окидывая взглядом промокшего Армана. И укол совести всё же заставляет меня стать серьёзной на секунду. Тебе бы переодеться. Видимо, когда они с Серёжей пошли мыть руки, кран сорвало. И, судя по валяющемуся в раковине хромированному носику, наглухо сорвало. И теперь у нас в доме по-настоящему нет воды. Ну дела... «Серьёзно? Ты просто гений сообразительности!» Сарказм так ему идёт, что я не сдерживаюсь и умилённо улыбаюсь. А Хасанов сводит брови, чтобы подчеркнуть, что он всё-таки брутал и всё такое. Но потом сдаётся и тоже улыбается. На секунду между нами повисает тишина. Мы просто стоим и смотрим друг на друга, не отводя взглядов. Но постепенно улыбки растворяются, сменяясь совершенно нежелательной серьёзностью. Арман делает шаг ко мне, но в ванную заскакивает Серёжа и протягивает Хасанову свою полотенце-плащ. «Держи, ты весь промок!» Вздрагиваю, отводя глаза. И Арман, прокашлявшись, берёт из руки Серёжи махровую ткань и смущённо улыбается. «Спасибо!» а потом вытирает лицо под довольным взглядом сына. «Ты настоящий друг!» Серёжа так и светится, и, прощебетав что-то про мультики, оставляет нас наедине. «Идём, придумаем, как тебя высушить!» Не дожидаясь ответа, разворачиваюсь и выхожу из тесного помещения. Только бы не стоять так близко и не ощущать эту тягучую недосказанность. В моей спальне темно. Я забыла раздернуть шторы в прошлый раз. И сейчас вступаю на порог и подхожу к окну, впуская в комнату утреннее солнышко. Арман замирает на пороге, оглядываясь. И я словно впервые смотрю на своё жилище со стороны, его глазами. Комната в чисто женских оттенках. Светло-серый и пыльно-розовый. Неброские стены... Ковёр с пушистым ворсом на тон темнее. Двуспальная кровать, усланная серым покрывалом. И россыпью белых, розовых и серых подушек. Пара тумб по краям. А сбоку зеркальный шкаф-купе, к которому я подхожу и открываю створку в поисках халата. Уютно. И снова без нотки и издёвки. Ещё чуть-чуть, и мне начнёт казаться, что Хасанов нормальный. «Это он?» Тяну с полки ярко-жёлтый халат и оборачиваюсь, когда слышу его вопрос. На тумбочке у кровати стоит фоторамка с маленьким Серёжей. Ему тогда едва исполнился год. Он делал свой первый в жизни шаг и, оторвав ручки от дивана, покачивался, пытаясь удержать равновесие. «Да, он только начал ходить...» Насекаюсь, заметив, с каким выражением Арман разглядывает рамку в своих руках. И сердце сжимается от раскаяния. Сминаю халат, безотчётно прижимая тот к груди. И замираю, не зная, стоит ли подойти и прервать этот интимный момент. Он пошёл в одиннадцать месяцев. Сначала вдоль дивана, потом начал по паре шагов делать от него… Подхожу к Хасанову, и тот, опустив взгляд, ставит рамку на место. И вновь нацепляет на лицо непроницаемую маску. «Держи, это всё, что есть». Протягиваю ему жёлтый халат, и чёрная бровь скептически изгибается. «Он огромный, Татьяна Петровна дарила в прошлом году. Надень, а я посушу твою одежду утюгом». Арман принимает из моих рук махровую ткань и, положив на кровать, стягивает с плеч мокрую футболку. Его кожа тронута загаром, и я запинаюсь на вдохе, когда носа касается аромата морского бриза и кедра. Он такой явный и отчетливый, что хочется прикрыть глаза и дышать им, пока не пропитаюсь насквозь. Но ледяная ткань футболки опускается на мои ладони, и это мигом отрезвляет. Я попрошу Жору привезти мне вещи. Не трудись сушить. Стягивает джинсы, оставаясь в чёрных боксерах. И я стыдливо отвожу взгляд и сглатываю, слыша короткий смешок. Я голоден. Что? Вздрагиваю, поворачиваясь к карману. И смущённо моргаю, пытаясь понять, о чём он. Кусок в горло не лез с утра. Может, закажем еду? Скажи, что предпочитаешь, Жора всё устроит. «А, он об этом. Я тоже не могла заставить себя поесть с утра. Мысли о встрече не давали покоя. Я осознаю, что тоже безумно проголодалась». Арман поднимает с кровати халат и, расправив, отводит на вытянутых руках, прикидывая размер. «Я...» Залипаю, глядя, как он толкает руки в рукава, и едва не улыбаюсь безумно притягательному зрелищу. Халат едва на нём сходится. Мощный торс, бугрящийся мышцами, скрывается за жёлтой махровой тканью. И Арман затягивает пояс на узкой талии, переводя на меня вопросительный взгляд. «Ах, да, он же ждёт ответ. Сама что-нибудь приготовлю. Ты пока можешь посмотреть фотографии». Приседаю, достаю из тумбочки стопку альбомов и выпрямляюсь, вкладывая их в руки бывшему мужу. Я буду на кухне, ты можешь расположиться в гостиной, если будет удобно. Хасанов несколько секунд изучает моё лицо, а потом накрывает альбомы второй рукой и выходит из спальни. А я подавляю желание закрыть за ним дверь и делаю глубокий вдох, чтобы унять скачущий пульс. Всё-таки находиться рядом с этим мужчиной и не сгорать на медленном огне невозможно.